Рассердилась она на него только раз, когда он, желая насильно поцеловать ее, больно схватил ее за волосы. К концу июня Купо утратил всю свою веселость. У него был болезненно упрямый вид. Жервеза, испуганная его взглядами, загораживала на ночь дверь. Однажды он дулся нанес воскресенье до вторника, а во вторник в одиннадцать часов вечера постучался к ней. Жервеза не хотела впускать его но он просил ее таким дрожащим, таким нежным голосом, что в конце концов она отодвинула загораживающую дверь комод. Когда Купо вошел, Жильвеза подумала, что он болен. Лицо его было бледно, глаза покраснели. Он стоял перед ней и бормотал что-то, покачивая головой. Нет, нет, он не болен. Он плакал целых два часа там, наверху, у себя в комнатке. Он плакал, как ребенок, уткнувшись в подушку, чтобы его не слыхали соседи. Вот уже три ночи, как он не смыкает глаз. Так дальше продолжаться не может. — Послушайте, Жервеза, с этим надо покончить, — сказал он сдавленным голосом. И слезы снова подступили у него к горлу. — Мы поженимся. Я так решил. Я этого хочу. Жервеза была изумлена. Она стала очень серьезной. «Ах, господин Купо, — прошептала она. — Что это вам пришло в голову? — Я никогда не добивалась этого. Вы отлично знаете. Неподходящее это для меня дело. Вот и все. Нет — Нет-нет, теперь я говорю очень серьезно. Подумайте хорошенько. Прошу вас. Но он продолжал качать головой с видом непреклонной решимости. Всё уже обдумано. Он спустился потому, что хочет, наконец, заснуть спокойно. Пусть она не заставляет его снова плакать у себя наверху. Как только она скажет «да», он перестанет ее мучить, и она сможет идти спать. Он хочет только одного — чтобы она сказала ему «да». Они переговорят подробно завтра. «Я, конечно, не скажу вам так вот просто «да», — ответила Жервеза. «Я не хочу, чтобы вы потом обвиняли меня, будто я толкнул вас на глупость. Напрасно вы так настаиваете, господин Купо». Вы сами не знаете, какие у вас чувства ко мне. Я уверена, что если бы мы неделю не встречались, все бы это прошло. Мужчины часто женятся ради одной только ночи, а потом идут другие ночи и дни. И так тянется вся жизнь, и люди делаются ненавистны друг другу. Сядьте, я хочу с вами поговорить. Разговаривая о женитьбе, они просидели до часа ночи в темной комнате при тусклом свете коптящей свечи, с которой они забывали снимать нагар. Они говорили в полголоса, чтобы не разбудить детишек, Клода и Этьена, которые спали на одной подушке, тихонько посапывая во сне. Жервеза каждую минуту возвращалась к ним и показывала на них купо. Не дурное она принесет ему приданное? В самом деле, как она может заставить его кормить двух малышей? И потом, какой стыд! Что будут говорить соседи? Все видели ее с сожителем, все знают ее прошлое. Не очень-то будет удобно, если они поженятся через какие-нибудь два месяца после этой истории. Но купона на все эти доводы только пожимал плечами. Наплевать ему на соседей, он не сует носа в чужие дела, он не охотник пачкаться. Ну хорошо, она жила с Лантье, так что за беда? Она ведь не зарабатывала этим и не старается водить мужчин на дом, как это делают многие женщины и притом побогаче ее. Что же до детей? Ну, будут расти. Надо воспитать их, черт возьми. Никогда ему не найти такой мужественной, доброй, прекрасной женщины. Да, наконец, дело даже не в этом. Даже если бы он подобрал ее на улице, и она была бы уродина, скверная, ленивая, с целой кучей чумазых ребятишек, и это бы его не остановило. Он ее хочет». «Да, я вас хочу», — повторял он, беспрерывно ударяя себя кулаком по колену. «Слышите? Хочу. Думаю, на это ничего нельзя возразить». Мало-помалу жирве заслабело. Какая-то робость охватила ее перед этим грубым желанием и стремлением к ней. Она возражала как-то несмело. Руки ее бессильно упали на колени. Лицо было полно нежности. В полуоткрытое окно дышала ясная июньская ночь. Порывы теплого ветра колебали пламя свечи, которая вздрагивала, накреняясь на оплывшем, красноватом, коптящем фитиле. В глубокой тишине заснувшего квартала был слышен только плач ребёнка. Отец его, мертвецкий пьяный, спал, растянувшись посреди бульвара. Где-то далеко, в ресторане, скрипка играла за залихвастскую кадриль. Ее четкие, прозрачные, разрозненные звуки — доносились, как переборы гармоники. Видя, что молодая женщина больше не возражает и молча смущенно улыбается, Купо взял ее за руки и притянул к себе. Жервезу охватило то безвольное состояние, которого она так боялась. В такие минуты она бывала слишком взволнована и растрогана, чтобы противиться, чтобы огорчать кого бы то ни было. Но кровельщик не понял, что жервеза Он лишь стиснул ее руки изо всех сил, чтобы показать ей, что она в его власти. И они оба вздохнули от избытка чувств, несколько облегченные этим легким ощущением боли. «Вы согласны, правда?» — спросил Купо. «Как вы мучаете меня?» — прошептала Жервеза. «Вы хотите этого?» «Пусть будет по-вашему». «Боже мой! Может быть, мы делаем страшную глупость?» Купо поднялся, обнял Жервезу за талию и чмокнул в лицо. Потом он первый же спохватился, так как поцелуй вышел очень громким, поглядел на Клода и Этьена и на цыпочках направился к двери, тихо говоря. — Тссс, будем благоразумны, не надо будить малышей. — До завтра. И он ушел к себе наверх. Жервеза чуть ли не целый час сидела на кровати, не раздеваясь, и дрожа всем телом. Она была растрогана и находила Купо очень благородным, потому что одно мгновение она уже была уверена, что все кончено, что он не уйдет и будет спать с нею. Пьяница внизу под окном ревел жалобно и хрипло, как заблудившаяся скотина. Залихватская скрипка вдали смолкла. В следующие дни Купо уговаривал Жервезу зайти вечером к его сестре на улицу Гуттодор. Но молодая женщина, робкая по природе, очень боялась этого посещения Лареле. Она заметила, что кровельщик и сам в глубине души побаивался родственников. Конечно, он не зависел от госпожи Лареле. она даже не была старшей в семье. А матушка Купо, несомненно, согласится на наженить Бусына, ведь она никогда не перечила ему. Но вся семья знала, что Лареле зарабатывают около 10 франков в день и это придавало им несогрушимый авторитет. Купо не осмеливался жениться, пока они не примут его будущей жены. «Я говорил им о вас. Они знают о нашем решении», — объяснял он Жервезе. «Боже мой, какое вы еще дитя! Пойдем сегодня же вечером. Я вас предупреждал, ведь так, а? Может быть, моя сестра покажется вам немного грубоватой. Да и Лореле тоже не всегда любезен». Конечно, они очень недовольны, потому что, если я женюсь, то перестану ужинать у них, и они не смогут на мне экономить. Но это ничего не значит. Они вас не выгонят. Сделайте это для меня. Это совершенно необходимо. Слова Купо еще больше напугали Жервезу. Но, в конце концов, она все-таки уступила. Они решили пойти в субботу вечером. Купо зашел за ней в половине девятого. Она была уже одета. На ней было черное платье, муслиновая набивная шаль с желтым узором и белый чепчик, отделанный кружевым. За шесть недель работы она скопила семь франков на шаль и два с половиной на чепчик. Платье было переделано из старого, вывернутого и вычищенного. «Они вас ждут», — говорил Купо, идя с жервезой по улице Пуассанье. «О, они уже начинают привыкать к мысли, что я женюсь». «Сегодня они как будто очень любезны. И потом, если вы никогда не видели, как делают золотые цепочки, вам будет развлечение поглядеть. У них как раз спешный заказ к понедельнику». «У них есть золото?» — спросила Жервеза. «Еще бы! И на стенах, и на полу, и повсюду». Тем временем они вошли в круглые ворота и пересекли двор. Лареле жили на седьмом этаже, в подъезде «Б». Купо, смеясь, крикнул Жервезе, чтобы она покрепче держалась за перила и не выпускала их. Она подняла голову и, щурясь, взглянула вверх, в бездонную узкую клетку лестницы, освещенную тремя газовыми рожками, по одному на каждые два этажа. Последний рожок на самом верху мерцал, как звездочка в черном небе, а два других бросали вдоль бесконечной спирали ступеней длинные разорванные полосы света. Ага! сказал кровельщик, взобравшись на площадку второго этажа. Здорово пахнет луковым супом. Здесь, наверное, ели луковый суп. В самом деле лестница Б, серая, грязная, с сальными перилами, с облупившимися стенами, насквозь пропахла крепким кухонным запахом. От каждой площадки отходили узкие гулкие коридоры. В них вели желтые двери, захватанные до черна грязными руками. Из свинцовых помойных ящиков под окнами несло вонючей сыростью. Эта вонь смешивалась с едким запахом жареного лука. Снизу доверху, от первого до седьмого этажа, раздавался стук посуды, дребезжание кастрюль, скрежет сковородок, с которых соскребали ложками приставшие кусочки пищи. На втором этаже, сквозь приоткрытую дверь, на которой было написано крупными буквами «Живописец», Жильвеза увидела двух мужчин с трубками – окутанных клубами табачного дыма. Они сидели за столом перед куском провощенного холста и кричали, бешено жестикулируя. Третьи и четвёртые этажи были спокойнее. Сквозь дверные щели доносился только мерный скрип колыбели, заглушенный плач ребенка и, словно глухой шум воды, низкий женский голос, торопливо что-то бормотавший. Слов нельзя было разобрать. Кое-где к дверям были прибиты дощечки. На одной жильве прочла обойщица госпожа Гадрон и еще картонажная мастерская господина Маденье. На пятом этаже происходила драка. От страшного топота дрожал пол, слышался грохот падающих стульев, брань, крики, удары. Это не мешало соседям играть в карты, открыв дверь для притока свежего воздуха. Добравшись до шестого этажа, Жервеза совсем запыхалась. Она не привыкла к таким подъемам. У неё кружилась голова от этой все время мелькавшей перед глазами стены, от бесконечно смеяющихся приоткрытых дверей. На площадке расположилось какое-то семейство. Отец мыл тарелки на маленькой глиняной печурке около помойного ведра, а мать, прислонившись к перилам, подмывала ребенка, собираясь уложить его спать. Купо подбодрял Жервезу. Теперь уже немного осталось. И когда они, наконец, добрались до седьмого этажа, он ласково улыбнулся чтобы придать ей мужество. Жильвеза, подняв голову, старалась угадать, откуда раздается тонкий пронзительный голос, который она сквозь весь этот шум слышала с самой первой ступеньки. Это пела под самой крышей на чердаке маленькая старушка, швея, одевавшая дешевых кукол. Потом Жильвеза увидела, как в дверь напротив вошла высокая девушка с ведром. На одно мгновение показалась комната, смятая постель, и на постели полуодетый мужчина. Он валялся, уставив глаза в потолок, и как будто чего-то ждал. Когда дверь захлопнулась, Жильвеза увидела приклеенную к ней карточку, на которой было написано от руки «Мадмуазель Клеманс, гладильщица». Стоя на верхней площадке, запыхавшаяся с подкашивающимися ногами, Жильвеза перегнулась через перила, чтобы поглядеть вниз. Теперь уже нижний газовый рожок мерцал, как звездочка, в глубине узкого семиэтажного колодца. И все запахи дома, вся эта громадная, ракочущая жизнь жарко дохнула на нее снизу, ударив прямо в ее испуганное лицо. Ей показалось, что она стоит на краю пропасти. «Мы еще не пришли», — сказал Купо. «Это целое путешествие». Он свернул налево, в длинный коридор. Потом повернул еще два раза. Первый раз опять налево, второй направо. Узкий темный коридор, с облупившейся штукатуркой, кое-где освещенный тусклыми газовыми рожками, уходил вдаль и иногда раздваивался. Совсем одинаковые двери следовали одна за другой, как в тюрьме или монастыре. Почти все они были широко распахнуты, и все комнаты с их нищенской рабочей обстановкой были пронизаны рыжевато-золотистым светом теплого июльского вечера. Наконец они подошли к совершенно темному проходу. «Ну вот, мы и пришли», — сказал кровельщик. «Осторожно, держитесь за стену. Здесь три ступеньки». Жервеза очень осторожно сделала в темноте с десяток шагов. Она споткнулась и отсчитала три ступеньки. В конце прохода Купо, не стучась, толкнул дверь. На пол упала яркая полоса света. Они вошли. Это была узкая, вытянутая в длину комната, казавшаяся продолжением коридора. Поленявшая шерстяная занавеска, вздернутая сейчас на шнурке, делила ее на две части. В передней половине стояла кровать, задвинутая в угол, подскошенный чердачный потолок, чугунная печка, еще теплая от стрипни, два стула, стол и шкаф, у которого был отпилен выступ внизу, чтобы можно было втиснуть этот шкаф между кроватью и дверью. Во второй половине помещалась мастерская. В глубине стоял узкий горн с поддувалом. Направо были сделаны в стену тиски. Над ними, на полке, валялись старые железные инструменты. Налево, возле окна, стоял маленький верстачок, заваленный щипчиками, резцами и микроскопическими пилками. Все это так лоснилось от грязи. — Это мы! — крикнул Купо, подходя к занавеске. Но ему ответили не сразу. Джервеза, взволнованная и потрясённая мыслью, что входит в комнату полную золота, держалась позади кровельщика, и робка лепеча кивала головой, приветствуя хозяев. Яркий свет от лампы, стоявшей на верстаке, и от раскаленных углей, пылавших в горне, еще больше усиливал ее смущение. Наконец она разглядела госпожу лареле рыжую и довольно толстую женщину небольшого роста. Напрягая короткие руки… Она большими клещами изо всех сил протаскивала черную металлическую нить сквозь волок, стальную дощечку с отверстиями, прикрепленную к тискам. Сам Лареле, такой же маленький, но ухудощавый и проворный, как обезьяна, работал у станка с щипчиками, орудуя над чем-то до такой степени крошечным, что предмет этот совершенно исчезал в его узловатых пальцах. Муж первый поднял голову. У него были редкие волосы и длинное болезненное лицо, и желто бледное как старый воск. — А, это вы? Хорошо, хорошо, — пробормотал он. — Мы, как видите, торопимся. Не входите в мастерскую. Вы нам помешаете. Оставайтесь в комнате. И он снова взялся за свою мелкую работу. Зеленоватый отблеск от круглого графина с водой падал на его лицо, а свет от лампы, преломляясь в графине, прыгал зайчиками по его работе. «Возьмите стулья, садитесь!» — крикнула в свою очередь госпожа Лареле. «Это та самая женщина?» «Хорошо, хорошо». Она свернула проволоку, положила ее на горн и стала прокаливать, чтобы затем протащить сквозь последнее отверстие волока. Угли она раздувала широким деревянным поддувалом. Купо придвинул стул и усадил жильвезу возле занавески. Комната была так узка, что он не мог поместиться рядом. Он сел сзади. И, наклонившись к самой шее жервезы, стал объяснять ей, в чем заключается работа Лариле. Молодая женщина, смущенная странным приемом, чувствовала себя неловко под косыми взглядами хозяев. У нее шумело в ушах. Она плохо слышала, что говорил ей купо. Она находила, что госпожа Лариле выглядит много старше своих лет. Она казалась ей неопрятной. Ее жидкие волосы, заплетенные в тонкую косицу, спускались на расстегнутую кофточку. Муж, только годом старше жены, показался и совсем стариком. У него были злые тонкие губы. Он был в рубашке, без пиджака и в стоптанных туфлях на босу ногу. Но больше всего изумляло жервезу убожество самой мастерской, грязной, с запачканными стенами, заваленной ржавым железным ломом. Это было похоже на лавочку торговца старым железом. Было невыносимо жарко. На зеленоватом лице господина Лариле проступили капли пота. Госпожа Лариле сняла кофточку и работала с голыми руками в одной рубашке, прилипшей к ее отвислым грудям. А золото? вполголоса спросила Жервеза. Она беспокойно всматривалась во все углы, стараясь разглядеть среди этой грязи тот сияющий блеск, который она ожидала увидеть тут. Купор рассмеялся. Золото? сказал он. Смотрите. Вот оно, а вот и еще, и вот опять, под вашими ногами. Он последовательно указал ей сначала на нить, которую вытягивала его сестра, затем на пучок, висевший на стене и похожий на моток железной проволоки. Потом он встал на четвереньки и принялся шарить рукой под деревянной решеткой, которая сплошь покрывала пол мастерской. Оттуда он вытащил какой-то обломочек, вроде кончика заржавленной иголки. Жильвеза вскрикнула. «Не может быть, чтобы этот черный некрасивый металл был золотом!» Купо прикусил кончик и показал ей блестящий след зубов. Потом он пустился в объяснение. «Хозяева изготовляют золотой сплав в виде проволоки, и ее приходится протягивать сквозь волок, чтобы получить надлежащую толщину. При этом, чтобы золото не рвалось, его надо прокалить пять или шесть раз. О, тут нужна большая опытность и ловкие руки!» Сестра не пускает мужа к волоку, потому что он кашляет. Сама она работает изумительно ловко. Он видел, как она вытягивает проволоку в волосок толщиною. Лореле включился на табуретке в припадке кашля. Потом, продолжая кашлять, задыхаясь, он сказал, не глядя на Жервезу, а так будто устанавливал этот факт исключительно для самого себя. «Я делаю колонку». Купу заставил Жервезу встать. Она может подойти и поглядеть. Цепочный мастер выразил свое согласие каким-то ворчанием. Он наворачивал золотую проволочку, приготовленную его женой, на колодку, тоненький стальной стерженек. Затем, легким движением пилы, перерезал проволочку вдоль всей колодки. Каждый оборот проволочки образовывал колечко. Тогда он начал паять. Колечки лежали на большом куске древесного угля. Лалиле смачивал их раствором буры, налитым на донышко стоявшего рядом разбитого стакана, и быстро накаливал на горизонтальном пламени паяльной горелки. Приготовив сотню колечек, он снова принимался за свою мелкую работу, опершись о подставку, деревянную дощечку, отполированную постоянным трением его руки. Он брал колечко, сгибал его щипчиками, зажимал с одного конца, вводил в предыдущее уже укреплённое колечко, и снова раздвигал клинышком. Все это делалось так равномерно и беспрерывно. Колечко следовало за колечком с такой быстротой, что цепь вырастала на глазах у жильвезы, а она не могла не уследить за работой, не понять, как все это выходит. — Это колонка, — сказал Купо. Бывает еще конетель, струна, витая веревочка. Но это колонка. Лореле делает только колонку. Лореле захихикал от удовольствия. Продолжая нанизывать колечки, исчезавшие между его грязными ногтями, он сказал. «Послушай-ка, смородинка, я высчитал сегодня утром. Я работаю с 20 лет. Верно? Ну, хорошо. Так знаешь ли ты, какой длины колонку я сделал по сегодняшний день?» Он поднял свое бледное лицо и прищурил красные веки. «Восемь тысяч метров!» «Понимаешь? Двалье. Колонная цепочка в двалье. Можно обмотать шеи всем женщинам нашего квартала. И понимаешь, колонка ведь все удлиняется. Я думаю, что в конце концов доведу ее от Парижа до Версаля». Жильвеза снова села. Она была разочарована. Все здесь было так безобразно. Она улыбалась, чтобы доставить удовольствие супругам Лорелле. Больше всего ее смущало, что о самом важном для нее деле, о свадьбе, они не говорили ни слова. Не будь этого дела, она, конечно, не пришла бы к ним. А Лареле продолжали обращаться с ней так, будто Купо привел к ним надоедливую, любопытную посетительницу. Наконец завязался кое-как разговор, но он все время вертелся только вокруг жильцов дома. Госпожа Лареле спросила брата, не слышал ли он, поднимаясь по лестнице, Как дрались на пятом этаже. У этих бинаров что ни день драка. Муж возвращается домой мертвецки пьяным, жена, впрочем, тоже хороша, постоянно орёт и отвратительно ругается. Потом заговорили о живописце со второго этажа, об этом верзили баделяне. Кривляка, пуши в долгах, всегда дымит трубкой и голдится своими приятелями. Картонажное заведение господина Мадинье влачит жалкое существование. Вчера он рассчитал еще двух работниц. Если он разорится, семья пойдет по миру. Он проедает все, что не зарабатывает, а ребятишки у него бегают голые. И любопытно, как эта госпожа Гадрон ухитряется обивать свои тюфики. Она опять беременна. В конце концов, это просто неприлично в ее годы. Хозяин уже приходил выселять какие жильцов шестого этажа. Задолжали за три квартала. Кроме того, они постоянно выносят свою печурку на лестницу. В прошлую субботу чуть не сгорел маленький Лангерло. Хорошо еще, что вовремя подоспела мадемуазель Реманжу, старушка с седьмого этажа. Она как раз спускалась вниз, чтобы отнести в магазин своих кукол. Что до гладильщицы, мадемуазель Клеманс, то надо сказать правду. У нее золотое сердце она обожает животных. Но ведет она себя не слишком то строго. Подумать только. Такая красивая девушка опутается со всеми мужчинами. Скоро она будет по улицам трепаться, уж будьте уверены». «Ну вот и еще одна», — сказала Лореле, передавая жене цепочку, над которой работал с самого завтрака. «Можешь ее выправить». И он повторил с настойчивостью человека, которому нелегко даются шутки. Еще полтора метра. Приближаюсь к Версалю». Госпожа Ларелия накалила цепочку и стала выправлять ее, протягивая сквозь отверстие волока. Потом она положила ее в маленькую медную кастрюльку с длинной ручкой и подержала над раскаленными углями горна. Купо заставил Жервезу полюбоваться и этой, теперь уже последней операцией. Выварившись, золото приняло темно красный оттенок. Цепочка была готова, ее можно было сдавать. «Продают их светлыми, блестящими», — пояснил Кровельщик. «Полировщики оттирают их суконками». Но Жильвеза чувствовала, что мужество ее подходит к концу. Она задыхалась. Жара все усиливалась. Дверь все время была заперта, так как лореле простуживались от малейшего сквозняка. Хозяева ничего не говорили о свадьбе, и Жильвеза решила уйти. Она тихонько потянула Купо за куртку. Купо понял. Он тоже был смущен и раздосадован этим нарочитым молчанием. «Ну, мы уходим», — сказал он. «Мы не хотим вам мешать». Он потоптался на месте, выжидая, надеясь, что они хоть что-нибудь скажут, хоть намекнут на события. Наконец он решился начать сам. «Послушайте, Лареле, мы рассчитываем на вас. Вы будете свидетелями моей жены». Лариле поднял голову и захихикал, делая вид, что крайне изумлен. Его жена оставила волок и вышла на середину мастерской. Так это всерьез пробормотал Лариле. Черт его знает, этого чудака-смородинку. Никогда не разберешь, когда он шутит. А, так это та самая особа, сказала в свою очередь госпожа Лареле, разглядывая жервезу. Господи, нам, конечно, ни к чему давать вам советы. Но все-таки как это вам пришло в голову жениться? Ну, конечно, если это нравится вам обоим. Только ведь, когда это выходит неудачно, потом себя поедом едят. А оно частенько выходит неудачно. Очень-очень часто. Последние слова госпожа Лариле произнесла медленно, покачивая головой и рассматривая жервезу. Она осмотрела ее всю, разглядывала ее руки и ноги, как будто хотела раздеть молодую женщину чтобы не пропустить ни одного пятнышка на теле. Она была вынуждена сознаться себе, что Жервеза лучше, чем она ожидала. «Мой брат совершенно свободен», — заговорила она еще и извительнее. Конечно, семья могла надеяться. Ведь родные всегда строят разные предположения. Но раз уж оно так странно обернулось... Я, во всяком случае, не желаю спорить. Он мог бы привести к нам последнюю из последних, И всё-таки я сказала бы, женись, пожалуйста, и оставь меня в покое. А ведь у нас ему было неплохо. Взгляните, какой он толстый. Сразу видно, что не голодал. Его всегда ждал горячий обед, минута в минуту. Скажи, Калореле, ты не находишь, что наша гостья похожа на Терезу? Знаешь, на ту женщину напротив, что умерла от чехотки? «Да, пожалуй», — ответил цепочный мастер. «И у вас двое детей, сударыня». «Между прочим, я уже говорила об этом брату. Я говорила ему, не понимаю, как ты женишься на женщине, у которой двое детей. Вы не сердитесь, что я принимаю в нем участие. Это вполне естественно. И к тому же у вас не совсем здоровый вид. Правда, Лореле?» «Да-да, она не крепка на вид». «Они не говорили о ее ноге». Но Жервеза поняла по их беглым усмешкам и косым взглядам, что они намекали именно на ее ногу. Она стояла перед ними, кутаясь в свою тонкую шаль с желтым узором, и отвечала им однослужно, как судьям. Видя, что ей тяжело, Купо, наконец, закричал. — Всё это ни к чему. Что бы вы ни говорили, все это ерунда. Свадьба будет в субботу, 29 июля. Я рассчитал по календарю. «Так, значит, условились? Подходит вам этот день?» «Ах, нам все подходит», — отвечала его сестра. «Незачем тебе было и советоваться с нами. Я не мешаю ларреле быть свидетелем. Я хочу только, чтобы меня оставили в покое». Жервеза стояла, опустив голову, и не знала, куда деваться. В замешательстве она просунула кончик ботинка в квадратное отверстие деревянной решетки, посланной на полу мастерской. Вытащив ногу и испугавшись, что она сломала что-нибудь, железо наклонилась и стала ощупывать решетку рукой. Ларилем мгновенно схватил лампу, подошел к ней и стал подозрительно осматривать ее руки. — Надо быть осторожнее, — сказал он. — Золотые опилки пристают к подошвам, и их можно незаметно унести. — Вот неприятная история. Хозяева не допускают пропажи ни одного миллиграмма, Он показал заячью лапку, который собирал пылинки золота, оставшиеся на станке, и кожу, пришитую у него на коленях, на которой оставались падающие крупинки. Два раза в неделю мастерская подметается самым тщательным образом. Весь ссор сохраняется, потом его сжигают и следуют золу. В этой зале оказывается золото франков на 25-30 в месяц. Госпожа Лореле не спускала глаз с ботинок жильвезы. «Не сердитесь, пожалуйста», — пробормотала она с любезной улыбкой. «Может быть, вы осмотрите свои подметки. И Жервеза, вся красная, снова села, подняла ноги и показала, что на подошвах ничего нет. Купо открыл дверь и, сухо крикнув «Прощайте», позвал Жервезу из коридора. Тогда и она вышла, пролепетав какую-то любезность. Она надеется, что еще встретиться с ними, И тогда все они поймут друг друга. Но Лареле уже принялись за работу в черной глубине мастерской, где маленький горн светился точно последний догорающий уголь в жарко натопленной печи. Жена вытягивала новую золотую нить. Рубашка спустилась у нее с плеча. Отблеск раскаленных углей окрашивал ее кожу в красный цвет. При каждом усилии мускулы на ее шее напрягались и перекатывались, как бечевки. Муж снова согнулся в зеленоватом свете лампы, отсвечивающем от графина с водой. Он опять взялся за цепочку, брал колечко, сгибал его щипчиками, зажимал с одного конца, вводил в предыдущее колечко и снова раздвигал клинышком. И все это без перерыва, механически, не теряя ни одного движения, даже на то, чтобы вытереть пот со лба. Выйдя из коридора на площадку седьмого этажа, Жильвеза не удержалась и сказала со слезами на глазах. «Это не предвещает счастье». Купо ожесточенно потряс головой. Лореле поплатится за этот вечер. Это кискряга. Вообразил, что они пришли к нему, чтобы украсть крупинки золота. Все это у них от жадности. Сестра верно надеялась, что он навсегда останется холостяком, чтобы дать ей возможность выгадывать на его обеде четыре су. Но что бы там ни было, а свадьба будет 29 июля. Плевать ему на них. Однако Жервеза спускалась по лестнице с тяжелым сердцем. Ее охватил непонятный страх. Она с беспокойством всматривалась в удлинившийся тени перил. В этот час пустая лестница спала. Только внизу, в глубине, на третьем этаже, горел уменьшенным пламенем газовый рожок он тускло, как ночник освещал этот колодец теней. За запертыми дверьми была полная тишина. Люди спали тяжелым, глубоким сном, каким засыпают рабочие после еды. Только из комнаты гладельщицы доносился тихий смех, да из замочной скважины двери мадемуазель Реманжу тянулась ниточка света. Она ещё шила газовые платьица для своих дешевеньких кукол. Ее ножницы тихо звякали. Внизу У госпожи Гадрон продолжал плакать ребенок. В этом немом, черном, глубоком молчании помойные ведра распространяли еще более резкий и отвратительный запах. Во дворе, пока куповы кликал на распев, чтобы им отворили ворота, Жервеза в последний раз оглянулась на дом. Он показался ей еще громаднее. Окутанные тенью серые фасады, казалось, очистились от язв. Они поднимались, распластанные во тьме, и без лохмотьев, сушившихся днем на солнышке, казались совсем голыми, плоскими. Закрытые окна спали. Только кое-где изредка зажигался внезапно огонь, словно открывались глаза и, подмигивая, глядели в темноту. Над четырьмя входными дверьми, сверху донизу, через все семь этажей по отвесной прямой светились тусклым, беловатым светом длинные окна на площадках. Они уходили ввысь, как узкие бледные башни света. Лампа, горевшая на третьем этаже в картонажной мастерской, отбрасывала желтую полосу поперек замощённого двора, разрывая мрак, покрывавший мастерские первого этажа. И в самой глубине этого мрака, в сыром углу, мерно стучали в тишине капли, падавшей из плохо завернутого крана колонки. Жервезе вдруг показалось, что дом обрушивается на нее, что он давит ее, леденит ей плечи. Это был все тот же глупый страх, все то же ребячество, над которым она сама потом смеялась. Осторожнее, — закричал Купо, чтобы выйти ей пришлось перескочить через большую лужу, которая натекла из красильни. Теперь лужа была синяя, Она синела глубокой синевой летнего неба, и маленький ночник привратницы зажигал в ней яркие звездочки.